Плюс-бонус – упражнение Кегеля. Данный комплекс упражнений был специально создан для улучшения состояния мышц тазового дна и интимной мускулатуры в целом. Упражнения чрезвычайно простые и подходят как женщинам, так и мужчинам. Одним из главных преимуществ является возможность выполнять их в комфорте домашней обстановке. Нет необходимости куда-то выходить, и занятия можно проводить в любое время, которое вам удобно. Методика Арнольда Кегеля была разработана в середине 20 века. Изначально комплекс был предназначен для женщин и помогал справиться с непроизвольным мочеиспусканием при смехе или кашле. Однако со временем было установлено, что такие тренировки полезны всем, независимо от пола. Так и есть. С точки зрения анатомии, строение мышц тазового дна совершенно одинаковое. Что у мужчин, что у женщин. Главная задача разработанных упражнений — это укрепление лобково-крестцовой мышцы, которая соединяет основание позвоночника и лобковую кость. Сама по себе мышца похожа на гамак, поддерживающий органы, расположенные в малом тазу. И ввиду того, что тренировки Кегеля фокусируются именно на укреплении данной мышцы, регулярные занятия помогают решить или облегчить большинство трудностей, с мочеполовой системой, включая сексуальные. Непосредственно на усиление либидо при выполнении упражнений влияют улучшение кровотока, восстановление мышечного тонуса, увеличение эластичности тканей и другие позитивные изменения. Помимо усиления либидо, такие упражнения помогут при следующих показаниях недержание мочи, недержание кала, геморрой. Опущение или выпадение органов малого таза у женщин. Патологии прямой кишки. Застойные явления в малом тазу. Пролапс органов малого таза. Эректильная дисфункция. Сбои менструального цикла. Хотя при менструации заниматься не рекомендуется. Противопоказания. При наличии хронических или острых заболеваний мочеполовой сферы или кишечника, посоветуйтесь с врачом до начала тренировок по Кегелю. Также консультация обязательно при наличии следующих противопоказаний. Онкологические заболевания, реабилитационный период после операции на органах таза, геморроидальные кровотечения, острое состояние любых воспалительных заболеваний, болезни сосудов, опущение матки и ряд других патологий, установленный мочевой катетер, упражнения кегеля для женщин. В чем их польза? Они помогают удерживать внутренние органы, такие как прямая и тонкая кишка, матка и мочевой пузырь, на их естественном уровне, предотвращая их опускание. Укрепляют тонус влагалища, делая его более упругим и узким, что увеличивает чувствительность во время интимной близости и приводит к более ярким оргазмам. Защищают от внезапного недержания мочи при физических нагрузках, например, при подъёме тяжестей смехи, чиханий или беги. Регулярные тренировки мышц помогают женщинам легче переносить беременность и роды, а также быстрее восстанавливаться после них, сохраняя прежние ощущения во время сексуальной активности. Для зрелых женщин комплекс Кегеля может стать надежной профилактикой таких серьезных проблем, как опущение матки прямой кишки, а также недержание мочи и кала. Кроме того, Даже пожилые женщины, выполняя эти упражнения, могут улучшить свое сексуальное и общее здоровье, так как тренировка стимулирует выработку половых гормонов. Без регулярной физической активности мышцы Кегеля со временем ослабевают и теряют способность эффективно выполнять свои функции, что негативно сказывается на качестве жизни. Если случайное недержание мочи можно временно решить с помощью специальных прокладок, то опущение внутренних органов может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Потеря эластичности влагалища также ухудшает ощущение удовольствия во время интимной жизни. Именно поэтому упражнения Кегеля рекомендуется не только для решения проблемы недержания, но и для значительного улучшения качества сексуальной жизни. Они не требуют особой физической подготовки. Главное — это регулярность. лучше всего ежедневные тренировки. На самом деле ничего сложного не требуется. Достаточно напрягать интимные мышцы и удерживать их в напряженном состоянии. Как определить мышцы Кегеля? Представьте, что вам срочно нужно в туалет, а поблизости нет возможности. Какие мышцы вы напрягаете, чтобы удержаться и не оказаться в неовкой ситуации? Вот эти мышцы, мышцы Кегеля, мы и будем тренировать. Упражнение для укрепления мышц тазового дна. Прежде чем приступить к тренировке, обязательно сходи в туалет. Мочевой пузырь должен быть пуст. Затем расслабься и на протяжении всех занятий старайся ровно дышать. Сожми мышцы Кегеля на 5 секунд и удерживай их в таком состоянии. Если 5 секунд пока еще непосильная задача, то начни с 2-3. Теперь расслабь их секунд на 10. Это оптимальная пауза между каждым упражнением. Чтобы и ты не перенапрягалась, и мышцы хоть немного отдохнули. Затем снова повтори первое упражнение. Сделай первое и второе упражнение 10 раз. Это называется один подход. В день можно исполнить 3-4 таких подхода. Больше на начальном уровне не стоит, чтобы не перенапрячь мышцы. Как только ты сможешь удерживать сокращение мышц в течение 5 секунд без особого труда, переходи к более сложной версии. Теперь сжимай мышцы на 10 секунд, после чего делай 10-секундный перерыв между подходами. Каждую следующую неделю можно немного увеличивать время удержания. Оптимально выполнять 3-4 подхода в день большего количества не требуется. Еще одной альтернативой упражнению Кегеля является втягивание мышц таза дна. Представь, что они подобны вакууму. Сожми ягодицы и попытайся потолкнуть ноги вверх и внутрь. Удерживай это напряжение в течение 5 секунд, затем расслабься. Повтори данное упражнение 10 раз, при этом со временем можно увеличивать продолжительность удержания. Упражнение «Мостик». Ляг на спину, согнув ноги в коленях. Не отрывая плечи и стопы от пола, поднимай таз максимально высоко. На этот раз мышцы кегеля напряженными держать не нужно. Они справятся самостоятельно. Задержись в этом положении на 5-10 секунд. Затем опустись. Выполни 15-20 повторений. Упражнение «Орех». Ноги пошире, носки развернуты. Опустись в пол и представь, что между ягодиц у тебя орех. Крепко сожми ягодицы, чтобы орех не упал. Держи эту позу в течение пяти минут, после чего полностью распрямись. Сделай три подхода по 10-15 раз. Для более заметного и интересного результата можно использовать различные тренажеры для мышц таза дна, такие как смарт-тренажеры Кегеля, лагинальные шарики и вибраторы для электростимуляции. Регулярная тренировка по кегелю дома – наилучший способ добиться ощутимых результатов в самое ближайшее время. Выполняйте простые упражнения всего лишь трижды в день, и со временем они станут столь же привычны, как умывание и чистка зубов. Тем более для этой гимнастики потребуется совсем немного времени. Как избежать травм, выполняя упражнения кегеля? Никогда не выполняй упражнения Кегеля во время мочи и спускания. Это может ослабить мышцы и даже повредить мочевой пузырь и почки. Занимайся только при опустошенном мочевом пузыре, избегая излишнего напряжения. Не перенапрягай мышцы во время тренировки, не сжимай их слишком сильно. Это может вызвать болезненное ощущение во время секса. Когда стоит ждать результатов от упражнений Кегеля? Рассчитывать на мгновенный эффект, конечно, опрометчиво. Как и при любой физической активности, мышцам нужно время для укрепления и развития. Обычно результаты становятся заметны уже через несколько недель. Иногда могут появиться через несколько месяцев. Немного терпения и дисциплины, и цель будет достигнута.